Ослуживая этот интерес нового знакомого несколько беспокоит. В основном он спрашивает о армии, но и политики тоже, о нравах двора. К счастью мне, и рассказать ему особо нечего. Да рассказывай смело, что знаешь. Взмахнул рукой что Россия, слава богу, далеко, а у Франции руки короткие. Вся страна разворована. Разорившиеся крестьяне сбиваются в банды. Хотят возвращения бурбонов. При них хоть какой-то порядок был. А теперь эти воры из конвента каждый в свой карман тянут. Конечно, все может измениться. Порой это случается быстро. Но к тому времени Бонапарт или кто другой зашлет в Россию достаточно шпионов, чтобы узнать все, что им нужно. Шпионов у нас, кстати, и сейчас полно-полно. Понаехало беглецов. А ведь нищие все... Вот и готовы за копейки служить тем же, кто их самих по миру пустил. Мне кажется, что Наполеон испытывает какую-то странную неприязнь к нашей родине. Осторожно заметил Астужа. Мне он старается ее не показывать, но я чувствую. Это интересно. Штольц оживился. Ты, братец, вот такие вещи подмечай и старайся понять, отчего так, что случилось с ним однажды.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 Бонапарт даже не пригласил его к себе, вероятно, был занят чем-то срочным. Однако не поленился прислать солдатантом короткую записку, из которой следовало, что если Александру ничто не мешает оставить службу у российского государя, то генерал хотел бы пригласить его к себе личным секретарем. Если ослужив согласен, пусть приходит вечером к нему на квартиру. Вот этого я и ждал. Восхитился что ли? «Надо же, какая удача! Секретом военным он тебя не подпустит. Во всяком случае, не сразу. Но зато ты будешь рядом с ним. Вы еще более сблизитесь. Согласишься, Саша?» «Вы хотите, чтобы я окончательно стал шпионом?» вот такая перспектива совсем не радовала. «Да не мое это, говорю же я вам. Не так воспитан». «Пора с тобой побеседовать, господин Астужев. Пора».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 куда совсем недавно переехал Бонапарт. До этого генерал снимал крошечную комнату. Слава пока не принесла ему богатства. Зато герою многие готовы были одолжить денег. А Астужеву стало любопытно, как генерал собирается расплачиваться. Жалование, которое предположил ему Борас, нельзя было назвать слишком большим. Другие генералы, обиженные неожиданным продвижением выскочки, отчаянно интриговали против Бонапарта в конвенте.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 В юриспруденцию, в снабжение армии, во внешнюю политику, в партийные дебаты. Он получил второй шанс и упускать его не был намерен. Прибывшего ослужива сразу проводили к хозяину. Так ты согласен? Они недавно перешли на ты. Очень хорошо. Я не буду много от тебя требовать, Александр. Собственно, пока ты мне не слишком-то нужен. Но скоро случится небольшое путешествие, так скажем, на юг. «Ты согласен ехать со мной?» «В пути ты бы мне очень пригодился, верных людей совсем немного, а уж верных и толковых почти нет». «Путешествие? Куда?» Астужев не мог соглашаться на какие-то путешествия без одобрения настоящего шефа, Штольца. «Ты ничего не писал об этом, Наполеон?» «Потому что это секрет». Что же я должен был сообщить его тебе, даже не получив твоего согласия, его оставить российскую службу? Бонапарт весело подмигнул в зеленым глазом. Прости, но даже сейчас я тебе ничего не скажу. Время еще не пришло. Просто мы поедем на юг. На юг так на юг. Обреченно отозвался Александр. Вот радость. Он получил еще одну загадку. Карл Иванович, конечно же, и этому обрадуется. В Санкт-Петербурге будут знать, что знаменитый Бонапарк собирается на юг и сделает из этого какие-то свои выводы. И само собой, кое-кто еще узнает о том же и сделает свои выводы. Только один ослужен, станет терзать, действительно Наполеон подружески просит его помочь в какой-то поездке или вовсе не ему и просто таким образом хочет обмануть европейские разведки. Последнее особенно противно. Хотя именно такого отношения шпион, а кем еще мог считать себя Александр, заслуживает. Долгих разговоров деятельная натура Бонапарта не принимал, и к гостинице Александр подошел еще засу Как всегда неожиданно рядом появилась Мария. На этот раз остужив не вздрогнул, а спокойно продолжил уйти. «Здравствуйте, Мария! Куда же вы тогда так неожиданно пропали?» «Не люблю мужланов. Решил держаться от солдат подальше. Я вообще-то на редкость пуглива». Мария шагала рядом, выглядела она теперь как дочка зажиточного буржуа. «Вы приглашены на одну встречу. Будет интересно. Видите карету? Просто садитесь в нее». «Но я должен поговорить с Карлом Ивановичем». «Не беспокойтесь, он уже там, куда и вас отвезут». И постарайтесь, чтобы ваше лицо было не слишком заметно с улицы. Остужев, заглянув в веселые глаза девушки, решился. Когда он открыл дверцу и обернулся, чтобы попрощаться с Марией, ее, конечно же, уже не было рядом. Он начинал к этому привыкать. Кучер оглянулся через плечо, но ничего не сказал. Его лицо не было известно Александру. Но уж доверять Марией, так доверяет.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 Чей-то бедный прихожей. Через приоткрытую дверь в комнату он сразу увидел Штольца и рядом с ним Дюпона. Это его не удивило. Он ждал встречи с отцом. Дверь прикрой, Саша, по-французски попросил Штольц. И садись за стол. Давайте сразу к делу. Вступил Дюпон, когда Александр уселся. Сейчас мы готовы открыть вам информацию, которая составляет даже не государственный тайну а нечто большее. Скажите сразу, Александр, вам это нужно? А то я тут слышала от Карла, что вам не нравится роль шпиона. Не то, чтобы я вас приглашал именно шпионить, дела у нас самые разные, но учтите, в тайной войне не предполагается поединков с открытым забралом. А когда это все же случается, то считайте, что вас в врасплох. И уже почти победил. Противник не дурак. И забрала будет открыто только у вас. Я не могу ничего ответить определенно. Пока не знаю, кому именно мне предлагают служить. А служив упрямо наклонил голову. Служить российской разведке я еще могу. Хотя это не кажется мне моим предназначением. А вы говорите, от чего именем, месье Дюкон? От имени человечества? Астужев перевел взгляд на Штольфа. Тот кивнул. «Мы не одни на этой планете, Саша. Тебе трудно это представить. Но живут здесь и нелюди. Они коварны, умеют обманывать людей и нравятся людям. У них есть нечто, за что можно купить человека. Нечто серьезнее денег». «Что еще за нелюди?» Астужев выпрямился в недоумении.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 То, что ты называешь политикой, событиями исторического масштаба, во многом инспирировано именно ими. Они называют тебя арками. Мы стараемся противостоять им, не позволить аркам уничтожить людей людскими же руками. Война идет тайно, и у нас нет возможности предоставить доказательства происходящего всем. Во-первых, сделать такое чрезвычайно трудно.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 что в конечном счете мы победим. Но бороться надо, и вот я предлагаю тебе, Александра Ростужаеву, вступить в наши риги. Секретарь снова посмотрел на шефа. Тот кивнул. «Саша, голубчик, ты смело можешь отказаться. Я готов рекомендовать тебя в любое европейское посольство. Такого переводчика, как ты, возьмут везде. Но тогда забудь этот разговор». «Я не могу поверить», — признался Состужик. «Можно хотя бы посмотреть на этих арков или получить хоть какое-то доказательство?» «Доказательства далеко, и попасть к ним непросто. Аркам совсем не нравится, когда кто-то собирает о них информацию». Штольц потянулся к столу и налил себе чая. «Ну, а разорванной революции Франции — это не доказательство?»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 И будешь потрясен, как быстро объединенные силы Европы появятся у границ своей России. Ничего обидного не хочу сказать, но зачем это Арк? Остужев, хлопнул ладонью о стол, не понимаю. И кроме того, есть еще Америка. Там что происходит? Если ты про отделение английских колоний, то без затков там не обошлось. Будь уверен. Дюпон уже полностью перешел на ты. Это сложно объяснить. И метод там готовится будущее для человечества. Создается модель, так сказать, строится храм. И я пока не могу тебе рассказать, что это за храм и какое к нему имеют отношения рыцарь и Кстати, говоря об Америке, о Франции, о политике вообще, люди привыкли упоминать масонов. Ты не находишь, что за этой таинственной маской так удобно прятаться тем, кто не должен быть замечен публикой.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 и они очень терпеливый Мы даже не знаем, смертны ли они. Думаю, это все. Штольц с тревогой смотрел в растерянное лицо Остужего. Хватит на сегодня, Дюпон. Ему нужно переварить информацию. Ты и так много сказал. Время, не терпи, Карен. Вот еще кое-какое у нас дело. Заодно и покажем Александру кое-что. Мари!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 Вздохнув, Александр взвесил предмет на руке. Что еще с ним сделать? Ну, не знаю. Нет, не клади на стол. Остановил его Штольц. Мари, подашь ему зеркало. Держи фигурку в руке и посмотри на себя. Секретарь исполнил приказ и с ужасом увидел, что глаза у него стали разноцветными, в точности, как у Бонапарта. Он несколько раз моргнул,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 Но все они разные, а двух одинаковых никто не слышал. япон протянул руку и забрал у Александра льва и передал Штольцу. Ну вот, Карл, теперь тебе надо исчезнуть. Да. Штольц бережно завернул фигурку в носовой платок и спрятал подальше. Медлить не стоит. Даже проверенные люди выдают секреты под пытками. Я уезжаю, Александр и времени на раздумье у тебя нет. Согласись или откажись теперь же». Я, ослужив, снова взглянул в зеркало и успел заметить последний миг разноцветия. Глаза опять изменились и стали такими, как прежде. «Я согласен, я я верю вам». «Куда бы он делся?» — снова захихихала Марина. «Открыть часть тайны, а потом сказать, можешь уйти и забыть».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 Его многие уже поддерживают в конвенте, и Барас, конечно, тоже. Хочет убрать слишком популярного генерала из Парижа. Представляю, какое снабжение старый жулик организует его армии И себе карманы наполнит, и Бонапарта поставит в безвыходное положение. Не знаю, побудь пока рядом с ним, а уже ближе к делу решим, стоит ли тебе ехать. Пока все, ступай. Попрощайся с шефом.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 что согласился. Ты подойдешь для этой работы. Когда цок от копыт по мостовой стих, Ослужев вернулся в комнату и попробовал уснуть. Незачем зачем и говорить, что ему это и не удалось. Рассвет застал его с книгой. Александр пытался чтением отвлечь себя от будоражащих мыслей. Вскоре он почувствовал какое-то движение в комнате. Сразу все понял и продолжил делать вид, что читает.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 Из Варшавы, что ли, я не помню. Совсем молоденький мальчик, служит в доме Багарне. Дорогу ты знаешь. Позади дома есть сад. Он тебе кажется тоже знаком. Вот там и прогуливайся, пока не придет Антон. Хоть до вечера, хоть до ночи, это не важно. Не задерживайся. Дело связано с поездкой твоего твоему Штольца. Гаевский должен кое-что передать. И сообщение ты срочно доставишь вот сюда.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 Астужев вскочил, захлопнул и дверь, и на всякий случай окно. И быстро привел себя в порядок. Что еще за русский мальчик Гаевский? Что он тут делает? Кем служит у Багарне? Как выглядит? Чертова девчонка ничего не сказала. Вот только слова «дело, связано с поездкой твоего Штольца» прозвучало немного тревожно. Значит, надо поспешить. Путешествие бывшего шефа явно было небезопасно.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 Коммерсант с подозрительным шрамом во всю щеку тоже, кажется, удивился. Месье остужит! Какая приятная неожиданность! Что вы делали у Жозефины в такую рань, и почему покидаете дом с черного хода? Калинин справился с растерянностью и дружелюбно улыбнулся. А месье Барас знает о вашем визите. о озорник вы, месье остужит! Да перестаньте же вы честное слово! Александр не знал, как выкрутиться. «Я был тут неподалеку, увидел сад и решил немного прогуляться перед завтраком». «Неподалеку?» – кивнул Калини и посмотрел через Сашино плечо на видневшийся за деревьями дом Багарна. «Я слышал, сам Бонапар позвал вас к себе личным секретарем. Позвольте поздравить, если это правда. Где вы могли это слышать?» «Я часто общаюсь с разными людьми по коммерческим делам. Я ведь говорил вам».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 Остужев попытался вырваться. Может быть, вовсе не стану его секретарем. А вдруг станете? Мне это было бы очень интересно. Калини не просто не отпустил Остужева, но потащил к дому Багарне. Что вам тут гулять? Я приглашен к завтраку и вас приведу. Идемте. А то подумаю, что вы все же были у фильм и хотели уйти незаметно. Появление Калини вовсе не удивило хозяйки.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 Разговор за столом зашел об анапарке. Калини громко восхищался генералом, время от времени выразительно поглядывая на Александра. Про себя, ослужив, решил, Наполеон обязательно узнает об этих намеках. Коммерсант ему просто надоел. А еще было обидно, что Александр не сообразил вовремя контратаковать и спросить, почему сам Калини идет в дом Багарне через сад пешком. «Я сейчас должен кое-что рассказать хозяйке». Потом обязательно вернусь, и мы продолжим». Шепнул наконец Калине, на ухо остуживая, и вышел из столовой вместе с Багарнем. Оставшись за столом один, Александр совсем растерялся. Задание Дюпона он не выполнил, Гаевского не нашел. «Так, может быть, надо сбежать и вернуться в сад?» Так он и решил поступить, но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал густой бас. «Сядь на место!»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 Я видела у хозяйки разноцветные глаза. Вечером, когда она в спальне, готовилась к приходу барас. Это важно, не забудьте. Я уже знаю, что это важно, Вероника. Остужив немного, пришел в себя. Так мне идти в сад или сидеть тут и слушать этого каналью Калини? Сидите и кушайте. Кстати, наличие предмета вполне подтверждает все наши подозрения относительно Калини. О, у нас новый гостья. Служанка низко присела перед почти вбежавшей в столовую женщиной и, ослужив, узнал в ней прекрасную итальянку. «Где Калини?» – скрипнула Бачетти, даже не поздоровавшись. «Он в доме?» «Месье Калини о чем-то говорит с мадам Багарне наверху», – почтительно доложила Вероника. «Мне проводить вас?» «Сама найду!» Бросив быстрый взгляд на Служева, графиня выбежала прочь. «А вот теперь будьте готовы. Если дам сигнал, любой, бегите к Дюпону и скажите, что мы, к сожалению, оказались правы». И Калини взял след. Служанка быстро вышла из столовой, а служевый кусок в горло не лез. Тем более, что Александр снова ничего не понял. Оставалось только подумать собственной головой. Выходит, Калини враг. Чей же след он тогда взял? Вероятнее всего, Штольца. И еще одна печальная новость – Прекрасная бачете, так тронувшая сердце юноши, помогает противнику. Его размышления прервала Вероника, вошедшая в столовую. Служанка страшно оскалила зубы и указала пальцем на дверь, в этот момент превратившись в юношу в платье. Отслужив бросился к выходу и едва не столкнулся с Багарной и бачете. Он пробормотал благодарность за завтрак и сбившего извинения. «Ну вот все мужчины нас покинули, какая жалость!» Пронесла Багарне, протягивая руку для поцелуя, но, к сожалению, в ее голосе не чувствовалось. Бачете ограничилась кивком. В ее глазах Александр увидел холодную настороженность. Выбежав через парадный вход, чтобы быстрее поймать экипаж, он успел заметить отъезжавшую от крыльца карету. Вероятнее всего, в ней прибыла Бачете, а теперь куда-то спешил Калинин.